Глава 19 Передо мной стоял худощавый сероглазый шатен с красиво постриженной и ухоженной бородой. Роста выше среднего, но не баскетбольного. В качалке вряд ли бывал, мышцы не бугрятся, но плечи широкие. Скользнула взглядом по одежде, внутренне напряглась. Одет мужик был показушно просто. Летние светлые джинсы, футболка. Только эта простота стоила безумно дорого. В чем в чём о мужской одежде я разбиралась, Захар любил пофорсить. «Нам бы разгрузиться!» Мужчина вынул из кожаной черной папки тонкую стопку документов и потянулся, чтобы положить передо мной. От запаха дорогого одеколона закружилась голова. Я мельком взглянула на бумаги в руках незнакомца. Невольно задержала взгляд на часах на запястье. «Швейцарский ролекс!» «Я не могла ошибиться!» Неужели в этой фирме экспедиторы так состоятельны, что могут позволить себе наручные часы за баснословную цену? А как же тогда живет руководство, имеет недвижимость в Европе и проводит с семьями отпуска на берегу теплого моря, например, в Испании? Я поймала на себе вопросительно ждущий взгляд незнакомца и смутилась. Извините, задумалась. Да еще жарко, аж мозги плавятся, недостаток кислорода. Лихорадочно соображала, кого бы поставить на приемку оборудования. «Сейчас приглашу администратора», – уткнулась я в сотовый. Через минуту вошла Ирина Матвеевна. «Помогите, пожалуйста, принять оборудование», – взмолилась я. «Позовите Петряева, он в курсе, я с ним заранее договорилась». «Я пока не могу к вам присоединиться». «Не беспокойтесь», – подал голос незнакомец. «Вам не обязательно присутствовать самой». Только пусть тот, кто будет принимать, все сверит по описи. Со мной спецбригады, сейчас быстро управимся». Ирина Матвеевна, не скрывая интереса, пристально изучала мужчину. Он смутился. «Извините, не назвал себя. Роман Гранитов. Представляю фирму «Гарантия». «Экспедитор», – уточнила неугомонная Ирина Матвеевна. «Да, незавидная у вас работа. По такой жаре грузы сопровождать». Гранитов длинно выдохнул как мне показалось, с досадой. «Нет, не экспедитор. Я владелец и директор в одном лице», свел он грустные брови. «Вообще-то у меня их два. Укатили на моря и там прихватили какую-то зверскую заразу. Аж до больницы. Пока вот сам кручусь». Ирина Матвеевна распахнула глаза и прикрыла рот рукой. «Но ну, надо отдать должное, быстро взяла себя в руки». «Извините, как-то нехорошо получилось. Давайте чаю, а?» Или вы предпочитаете кофе? А уж потом». «Благодарю, но нет. Мы торопимся. Нам бы разгрузиться». «Тогда, конечно», – с сочувствием кивнула старший администратор. «Сейчас все устроим. Пойдемте». Она не удержалась и из дверей послала мне укоряющий возмущенный взгляд. Я виновато пожала плечами и опустила глаза. Внутри неприятно царапнула. «Со мной такое впервые». Обычно нас предупреждали заранее, обговаривали точное время прибытия. Иногда даже просили позаботиться о грузчиках. Но чтобы так, без конкретного обозначения времени, первый раз. Опять захотелось уткнуться лицом в ладони и отключиться. Что-то я совсем раскисла. Да уж, что от себя скрывать, прекрасно знала почему. Как не старалась держать лицо перед девкой Захары, но в душе царили уныние и тоска. Ей бы глаз шалави не поднимать, а она нагло приперлась. Да еще и что да еще додумать не успела, запел сотовый. Я взглянула на экран. «О, Господи, адвокат Гридина!» Сердце заныло от дурного предчувствия. мазнула дрожащим пальцем по экрану. «Дарья Николаевна?» — уточнила Гридина. «Добрый день, Лея Аркадьевна!» Старалась, чтобы голос звучал твердо. Не хотелось, чтобы Гридина догадалась о моем страхе. «У меня неважные новости», — сухо сообщила она. «Я только что из суда. Твой муж заявил множественный иск о разделе движимого и недвижимого имущества. Сразу предупрежу, приготовься к долгой тяжбе. Хотя я, кажется, говорила об этом». «То есть нас не разведут?» — спросила упавшим голосом. «Пока не разделим имущество?» «Разведут, потерпи». Ты же указала в заявлении, что примирение невозможно. А потом, ты же разрешила показать судье фото твоего мужа с любовницей. Судью впечатлили». «Спасибо», – выдохнула я в трубку. «Пока не за что», – отмахнулась Гридина. «Борьба впереди, а развод вас в любом случае развели бы. Чуть раньше, чуть позже. Борьба в судах идет с другое. Не поверишь?» Некоторые вилки пересчитывают ложки, постельное белье. И делят. А у тебя? Готовься, в общем. Завтра к вечеру жду документы о собственности. И будем думать. Лия Аркадьевна, не беспокойтесь. Дачу жалко, конечно, но придется разделить. Остальное, кроме автомобиля Захары, в моей безраздельной собственности. Это тебе кажется, что в безраздельной. Буркнула Гридина и отключилась. Я открыла ежедневник и начала красиво выводить стрелки, как раньше в школе. У нас в школе почему-то преподавали черчения, хотя у других его давно не было. Так вот, стрелки меня успокаивали, и думалось, под них хорошо. А клиники не переживала. Все документы оформлены на меня, не подкопаешься. Копии сделать и заверить у нотариуса нетрудно. С квартирой непонятки, конечно. Я и правда не знала, на кого оформлена квартира, как бы смешно это ни звучало. Позвоню маме, уточню, документы, наверное, у нее, ну или скажет мне, где их взять. Я поморщилась. А вот наш благоустроенный двухэтажный дом в дачном поселке, конечно, придется делить. Когда-то еще в 80-х прошлого столетия на его месте стоял ветхий дачный домик из бруса на шестисотках. Маме выделили на работе участок, Она не отказалась, но никогда на дачу не ездила. А Захар решил, что мы должны обязательно иметь терем-теремок за городом. Свежий воздух, да и огород. Видимо, деревенские корни проявились. И за три года мы отстроили с ним дачу заново. Жалко, конечно, но уступлю ему свою долю, если что. Только чтобы оставил нас с Илюшей в покое. Я застыла от странного озарения. А на какие средства, черт побери, Захар содержал любовницу. Скорость, какой рисовала в ежедневнике стрелки, возросла многократно. Почему-то зажгло горячим румянцем щеки. Так, зарплата мужу поступала на карту. Я настолько доверяла любимому, что никогда не проверяла его расходы. Но точно знала, что на ведение бизнеса из зарплаты он не выделял ни копейки. Клиника процветала за счет прибыли. Он скидывал мне на карту суммы, как говорится, на хозяйство. Приобрел машину. Потом сменил ее на другую, более престижную. Покупал себе одежду и обувь. Муж любил красивое и дорогое. Трендовое, как он выражался. А еще тратился на заграничный нам с ним отдых. То есть траты мужа были достаточно ощутимыми. В какую же статью расходов он включал траты на любовницу? Да, он подрабатывал лекциями в медуниверситете. Но на эти копейки молодую блять с ее запросами не потянешь. Я бросила авторучку и сжала кулаки. Проглотила колючий комок в горле. Хоть бы раз предложил на развитие клиники денег. Хоть бы раз. А вот подстилку три года содержать, пожалуйста. Но откуда все же Захар брал деньги? Откуда? Не с неба же они ему падали. В дверь раздался осторожный стук. «Войдите». Роман Гранитов переступил порог. «Мы закончили. Акт приема-передачи у Ирины Матвеевны». Он устало провел рукой по лицу. «Завтра-послезавтра установим, проверим, и можете начинать». «Мне сделалось жутко неудобно. Ничего себе, хозяйка!» «Стакана воды не предложила. А уж про чай с кофе и говорить нечего. Проходите, присаживайтесь». «Я распоряжусь, сейчас принесут кофе с бутербродами. Или лучше чаю». «Нет», – выставил вперед ладонь владелец фирмы «Гарантия» и экспедитор по совместительству. «Спасибо, Дарья Николаевна. Но мы с ребятами домой. Всю ночь в дороге». Я подавила вздох облегчения. «Ну что же, Роман...» Я замялась. По имени как-то неудобно, а отчество он не называл. «Просто Роман», – догадался Гранитов. «Давайте без отчества». Встретила я твердый прямой взгляд. «Ладно, тогда и я просто Дарья». Серые глаза в обрамлении густых ресниц смотрели испытующие. Словно мужчина что-то хотел спросить, но передумал. И вдруг улыбнулся. Из прищуренных глаз брызнули озорные искры. «До завтра, Дарья. Могу надеяться на утренний кофе. Люблю крепкий и огненный, а с меня пирожные». «Конечно» изобразила радушную улыбку. «Утром ждем вас». Гранитов кивнул на прощание и вышел. Я вернулась в кресло и снова принялась за стрелки. Мне никак не давал покоя вопрос, на какие все-таки деньги Захар содержал юную любовницу несколько лет.